Мисс Истлейк, Элизабет, выкурила сигарету, пока Опра расспрашивала Кирсти Элли. Кирсти Элли родилась в 51-м, голливудской кинозвезда. В 2005 году располняла до 200 фунтов, после чего похудела на 75, при этом активно пропагандируя борьбу с ожирением. О животрепещущей проблеме похудания. Уайрман принес сандвичи с яйцом и салатом, их вкус я нашел божественным. Мой взгляд продолжал возвращаться к взятому в рамку рисунку Дали. И, само собой, каждый раз я повторял про себя «Привет, Дали!» Когда появился доктор Фил, Мак Гро Филипп Калвин родился в 50-м, более известен как доктор Фил, психолог, телеведущий, часто появляется в программе «Опры Уинфри» и начал бронить двух толстых женщин из зрительской аудитории – которые, очевидно, добровольно вызвались на эту роль, я сказал Уэрману и Элизабет, что мне пора домой. Элизабет воспользовалась пультом дистанционного управления, чтобы заглушить доктора Фила, потом протянула мне книгу, на которой лежал пульт. В ее глазах читались «Смирение и надежда». Уэрман говорит, что вы как-нибудь придете и почитаете мне, Эдмунд. Это правда? Иногда приходится принимать решение мгновенно, и тогда я его принял. Решил не смотреть на Уайермана, сидевшего слева от Элизабет. Проницательность, которую она продемонстрировала у стола с варфоровыми статуэтками, уходила, даже я мог это заметить. Но я подумал, что осталось ее еще очень и очень много. Взгляд, брошенный на Уайермана, подсказал бы Элизабет, что для меня ее просьба — новость. И она бы огорчилась, а я не хотел ее огорчать. Отчасти потому, что она мне понравилась. А кроме того, я подозревал, что на ближайшие год-два жизнь заготовила ей достаточно огорчений, и скоро она станет забывать не только имена. «Мы об этом говорили. Может, вы прочитаете мне одно стихотворение сегодня? По вашему выбору, мне так этого не достает». «Я могу обойтись без опры, но жизнь без книг скудна, а без поэзии...» Она засмеялась, в смехе слышалась растерянность, от которой у меня защемило сердце. «Все равно, что жизнь без картин. Или вы так не думаете? Не думаете?» В комнате вдруг стало очень тихо, где-то тикали часы, но более я ничего не слышал. у Уайрован мог бы что-то сказать, но молчал. Элизабет временно лишила его дара речи.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 Возможно, стал бы губернатором в той части Америки, из которой я перебрался во Флориду. Я открыл книгу на Абум и попал на стихотворение некоего Фрэнка О'Харе». О'Хара Фрэнк, 1926-1966, виднейший представитель Нью-Йоркской поэтической школы, экспериментировал в различных поэтических жанрах. Его стихи «Наблюдение за повседневной жизнью людей» большого города. Ниже приведено стихотворение «Животное». Короткое, то есть уже, по моему разумению, хорошее. Я начал читать слух. Ты помнишь, какими мы были тогда первоклассными? И сочный день приветствовал нас яблоком, зажатым в зубах. Нет смысла переживать, что время прошло. Но тогда у нас водились тузы в рукавах, и мы проходили крутые повороты, смеясь Тогда мы могли питаться зеленой травой на лугу, не глядя на стрелку спидометра, мимолетом, несясь в вышине. А для вечерних коктейлей нам хватало льда и воды. Вот тут со мной что-то произошло. Голос дрогнул, слова стали расплываться, будто слово «вода», слетевшая из губ, способствовало ее появлению в глазах. «Извините, я вдруг осип». Уайерман озабоченно посмотрел на меня, но Элизабет Истойк улыбалась мне, словно очень хорошо меня понимала. — Все нормально, Эдгар, поэзия иногда действует, на меня точно так же, истинных чувств стыдиться не нужно, мужчины не симулируют судорог. — Не прикидываются страдальцами, — добавил я, — голос мой, похоже, принадлежал кому-то еще. Она ослепительно улыбнулась. «Этот человек знает Диккенсен Уэрман?» «Похоже на то». Уэрман пристально смотрел на меня. «Вы закончите, Эдуард?» «Да, мэм. И я б не хотел стать моложе или быстрее, если бы только вы были со мной и сейчас. О, лучшие дни моей жизни!» Перевод Ксении Егоровой «Я закрыл книгу». «Это все». Элизабет кивнула. — А какой был лучшим из ваших дней, Эдгар? — Может, эти, — ответил я. — Я надеюсь. Она вновь кивнула. — Тогда я тоже буду надеяться. Человеку разрешено надеяться. И вот что, Эдгар. — Да, мэм. Я хочу быть для вас, Элизабет. Становиться мэм в конце жизни — это не для меня. мы «Понимаем друг друга?» Теперь кивнул я. «Думаю, понимаем, Элизабет». Она улыбнулась, и слезы, которые стояли в ее глазах, упали. Потекли по старым и испещренным морщинам щекам, но сами глаза оставались юными. Юными. Десять минут спустя мы с Уайрманом вновь стояли у схода с мостков Паласио. Он оставил хозяйку дома с куском островного лаймового пирога, стаканом чая и пультом дистанционного управления. У меня в пакете лежали два уайрмановских сандвича с салатом и яйцом. Он сказал, что они испортятся, если я не возьму их с собой, и ему не пришлось долго меня уговаривать. В придачу я попросил у него две таблетки аспирина.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 «Больше не... почему?» Он задумался над моим вопросом, покачал головой. «Не сегодня». Уэрман устал, мучачо, а ночью она проснется. Проснется и начнет спорить, ничего не соображая, в полной уверенности, что она в Лондоне или в Сент-Ропе. Я вижу признаки того, что так и будет. «Как-нибудь скажешь мне?» «Да», — он вдохнул носом. «Если ты можешь рассказать о себе, пожалуй...» — Я могу ответить тем же, хотя меня это не радует. Ты уверен, что доберешься сам? — Абсолютно, — ответил я, хотя бедро вибрировало от боли, как большой мотор. — Я бы отвез тебя на гольф гольфкаре, действительно отвез, но когда она в таком состоянии, по терминологии доктора Уайермана, на пути от здравомыслия к слабоумию, у нее может возникнуть желание помыть окна или вытереть пол, или вытереть пыль с полок, или пойти без худунков.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 Если тебя больше устроит утром. Хорошо. Благодарю. Спасибо, что выслушал меня, Уэрман. Спасибо, что почитал Боссу. Буэносуэрте. Удачи тебе, испанский. Амиго. Я прошел по берегу ярдов пятьдесят, когда в голове сверкнула новая мысль. Я обернулся, думая, что Уэрман уже ушел, но он стоял на прежнем месте, сунув руки в карманы, и ветер с залива все более холодный,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 и направился к ней. Путешествие выдалось долгим. Прежде чем я добрался до виллы, моя невероятно вытянувшаяся тень затерялась в море у неолы, но в конце концов я прибыл в пункт назначения. Волны все набирали силу, и под домом ракушки уже не шептались, а вновь спорили.